Глава 9. Кивнув, Михаил легко и изящно атаковал меня прямым выпадом в грудь, который я, естественно, отбил и ответил серией ударов по корпусу противника. Михаил ставил блоки, уходил и уклонялся. Чувствовалось, что у него хорошая школа. По правде говоря, у всех в менториуме была отличная подготовка. Аристократов с детства учили драться и владеть оружием, не только холодным, но и огнестрельным. Меня Еремей тоже таскал в тир, где я палил по мишеням из пистолетов и автоматических винтовок разного калибра. Даже занятия по снайперской стрельбе были. Благодаря арматориуму, который сам настраивался на цели, мгновенно рассчитывая дальность и погодные условия, соотнося их с характеристиками оружия, это было несложно. Правда, иногда я нарочно промахивался, чтобы не палиться, ведь стопроцентная эффективность для обычного человека — Каким бы гением он ни был, невозможно. Тем более, если тебе 13 лет. Каждый раз при этом Арматориум сообщал, что я навожусь мимо цели. Приходилось игнорировать. Как отключить подобную настройку, я не знал, ведь мой скелет-мозг не был компьютером в прямом смысле слова, с интерфейсом и прочим. Это был алхимагический артефакт, сложный и удивительный. Немногие владели техникой его создания — Нужно было достичь определенной ступени великого делания, плюс иметь талант. Так что повезло мне с отцом. Профессор Терехов ходил между сражавшимися, делал замечания, иногда останавливал поединок и поправлял кадетов, объясняя их ошибки. К нам тоже подошел. Постоял несколько секунд, наблюдая за тем, как мы осыпаем друг друга ударами. Ничего не сказал и двинулся дальше. «Похоже, мы молодцы». Шепнул Михаил, когда ментор оказался достаточно далеко, чтобы не услышать. «Промолчал — значит хороший знак». Мне было на его мнение наплевать. Я хотел, чтобы меня учили, причем как можно лучше. А одобрение ничего не стоит. Вскоре помощник профессора объявил окончание спарринга. Настало время изучать и отрабатывать новые приемы. Мы начали погружаться в боевую систему легендарного «Мечника». Поначалу, оказавшись в этом мире и приступив к занятиям с Еремеем, я не понимал, для чего вообще изучать фехтование, тем более уделять ему столько времени. Решил, что это просто традиционный для империи способ физического развития. Но затем выяснил, что сабельный бой имеет вполне практическое применение. И даже не одно. Во-первых, иногда возникали ситуации, когда аристократы выясняли отношения на дуэли. И оружие выбирал тот, кому был брошен вызов. Так что ты мог оказаться как под дулом пистолета, так и перед клинком. Во-вторых, высшие алхимаги умели открывать с помощью пространственно-временной трансмутации порталы в иные миры. Ну, или пласты реальности, как их здесь называли. Для чего это было нужно? Ради их обитателей. Некоторые представляли ценность сами по себе, другие — как источник редких ингредиентов. Третьи содержали артефакты, за которые в этом мире шла нешуточная борьба. Существовала легенда, что в одном из пластов обитает существо, хранящее в себе магистерий или философский камень, также называемый в различных алхихимических трудах ребисом, эликсиром философов, жизненным эликсиром, красной тинктурой, великим эликсиром и пятым элементом. Считается, что с его помощью можно создать эликсир жизни и обрести бессмертие. Вот чародеи этого мира и охотятся за ним, рискуя всем и ничем не брезгуя. В некоторых мирах, куда они отправляются на поиски магистерия, можно находиться только в боевых скафандрах, а в других атмосфера такова, что пользоваться огнестрельным оружием слишком опасно. Вот там и пригождаются навыки владения клинками. И не только обычными но и огромными зачарованными, с которыми можно управиться, только надев боевой скафандр вроде Витязя или Ратибора. Ну, это у нас. В других странах свои экзодоспехи. Когда закончилось занятие по фехтованию, мы приняли душ, переоделись и отправились на химию, где нас ожидал профессор Брюс. По пути Михаил безумолку трещал о новых приемах сабельного боя, который показал и заставил нас отрабатывать мэтр Терехов. На моего приятеля они произвели огромное впечатление, хотя ясно было, что это лишь азы искусства, которое нам предстояло изучать. И, судя по этому, сейчас мы все находились на очень низкой ступени владения клинком. Хотя поначалу мне казалось, что мое тело вытворяет нечто удивительное. Оказалось, в этом мире искусство фехтования и рукопашного боя выведено на такой уровень, который дал бы фору даже трюковым фильмам о винчуне, что я видел в родном мире. Стоило вспомнить тех воинов, на чьи тренировки возил смотреть Ярослава его отец. А ведь они тоже лишь обучались, хотя некоторые и были мастерами определенных ступеней. «Если немного пригнуться и вывести локоть», тараторил Михаил, шагая справа от меня, «то можно довести амплитуду движения клинка до...» Ему не удалось договорить, так как в этот миг раздался оглушительный грохот, похожий на взрыв, А через секунду одна из дверей впереди вылетела, врезавшись в противоположную стену коридора. Вслед за ней полыхнуло пламя, а спустя пару мгновений из него повалили перепуганные кадеты. Некоторые дымились, другие были окровавлены. Третьим помогали идти. Михаил застыл в растерянности. «Похоже, какой-то эксперимент пошел не по плану». Раздался пронзительный вой сирены. Из соседних аудиторий выскакивали преподаватели. Все они устремились в сторону помещения, из которого валил густой дым, почему-то все время меняющий оттенки. Сейчас он был багровым, с темно-фиолетовым отливом. Первые два ментора вбежали в аудиторию, несмотря на огонь. Но не прошло и двух секунд, как они вылетели из неё и покатились по полу, едва не сбив с ног остальных. А вот это уже странно. Никаких новых взрывов не раздавалось. Впрочем, причина случившегося с преподавателями стала ясна, как только из двери высунулась длинная белая голова, покрытая наростами. Она походила на крокодилью, но очень отдаленно. Желтый выпученный глаз свирепо обвел пространство коридора, а затем появилась здоровенная лапа, оканчивающаяся черными кривыми когтями. Существо дернулось, словно ему было не протиснуться через дверь, а потом резко рвануло вперед. Стены затрещали, посыпалась штукатурка. В разные стороны побежали трещины. Одни менторы помогли подняться другим, и вместе они выстроились перед тварью в два полукруга. Действовали преподаватели четко и уверенно, явно знали, что делать. Я приготовился стать свидетелем жестокой схватки, Но вдруг мое плечо крепко схватила чья-то рука. Обернувшись, я увидел ментора Исаеву. Другой рукой она держала Михаила. «А ну, брысь!» – звонко велела она. «Все за мной!» Это уже адресовалось остальным кадетам, вместе с нами оказавшимся в коридоре. Через секунду стало ясно, что помимо женщины здесь присутствуют еще два преподавателя. Они принялись сгонять студентов в сторону лестницы, не стесняясь раздавать толчки и подзатыльники. «Не слышали сигнал тревоги, что ли?» Особенно распалялся один, высокий и широкоплечий мужик со светлой окладистой бородой и стриженными в кружок волосами. «Эвакуация! Черт бы вас всех побрал! Остолопы любопытные!» Я успел увидеть, как выстроившиеся перед чудовищем менторы создают ледяной кокон, чтобы заключить в него монстра. Но тут меня понесла толпа — и пришлось подстраиваться под поток, чтобы не оказаться сбитым с ног и затоптанным. Возле лестницы возник затор. Но ворвавшийся в него бородач живо раскидал тех, кто оказался в дверях, и организовал выход с этажа. «Ты видел?» — восторженно воскликнул Михаил, когда мы сбегали по ступеням. «Видел? Эта тварь прорвалась через портал! Видимо, старший курс занимался пространственными трансмутациями, и кто-то здорово накосячил!» Если не погиб, его точно вышвырнут из Менториума. Представляешь, как обидно дойти до работы с порталами и вылететь?» Я и не думал, что подобными вещами занимаются здесь. Мне казалось, открытие проходов доступно лишь высшим магам. С другой стороны, где еще этому учиться, как не в Менториуме? И, похоже, высших ступеней некоторые достигают быстрее, чем я думал, что не может не радовать, само собой. На лестнице встречались менторы. Они не давали студентам выходить на этажи. Так нас в конце концов выгнали на улицу. Мне эти меры казались чрезмерными. Явно же монстра даже из аудитории не выпустят. А суеты, как при пожаре. Все-таки люди жуткие перестраховщики. Вечно им что-то мерещится. С другой стороны, чего ждать от приматов, которые только вчера были покрыты шерстью и жили в пещерах? «Конечно, их пугает каждый пук!» Выйдя во двор, кадеты обсуждали увиденное, задавали вопросы, делились слухами. Большинство, естественно, не знало, что случилось. Михаил тут же взялся объяснять какой-то симпатичной девчонке, что собственными глазами видел взрыв, чудище и бой менторов. «Я его даже слегка зауважал. Так вдохновенно плести откровенную чушь — это надо очень хотеть понравиться». Улица возбужденно гудела. Я заметил снующих среди кадетов врачей. Лекари оказывали помощь пострадавшим. Скорые никто, похоже, не торопился вызывать. Алхимаги осматривали раненых прямо во дворе и тут же брались за лечение. Некоторые лекари были студентами старших курсов. Так прошло не меньше получаса. Лишь затем на крыльце появился ректор и объявил, что инцидент исчерпан и занятия возобновлены. Кадеты потянулись обратно в здание. Этаж, на котором произошел взрыв, был перекрыт. Профессор Брюс встретил нас на лестнице и повел на другой, где нам выделили аудиторию на замену. О случившемся он не сказал ни слова. Сразу начал урок по химии. И время, потраченное на эвакуацию, прибавил к занятиям. Так что менторию мы покинули на полчаса позже, чем должны были. «Ну, как тебе первый день?» Спросил Михаил, когда мы шагали по дорожке в сторону ворот, где на огромной парковке кадетов ждали водители и охранники. «Я лично совершенно вымотан. Хочу только приехать домой и завалиться в кровать. Минимум на пару часов». У меня такого желания не было. Чувствовал я себя прекрасно, свежим, бодрым и полным сил. Будто только проснулся, размялся и принял душ. Просто удивительно, как физическое состояние влияет на эмоциональное». Мы дошли до парковки, где настало время расставаться. Михаил протянул мне руку. «Ладно, до завтра. Если возникнут непонятки с домашкой, я позвоню. Хотя как ты мне ответишь-то?» Он задумчиво нахмурился, но лицо его тут же прояснилось. «Тогда в мессенджере напишу. И ты, это... Прости за голос, хорошо? Надеюсь, у тебя это скоро пройдет. И я не только из-за домашки. Вообще не из-за нее». «Ну, ты понял». «Я понял, но мне было все равно, какие чувства обуревают левшина. Он был не моим другом. Тот, за кого он меня принимал, умер два месяца назад. Не осталось в этом мире ни его тела, ни души. Но чтобы отвязаться, я кивнул. Мол, ступай себе с миром и свали поскорее». Михаил махнул рукой на прощание и поспешил к большому белому внедорожнику — возле которого его поджидал водитель в униформе. А я направился в другую сторону, где стоял мой транспорт, черный, сверкающий хромом седан с фамильным гербом Мартыновых на боках. «Ваше сиятельство!» — поклонился шофер, открывая мне дверь. Забравшись в пахнущий дорогой кожей салон, я положил портфель на сиденье слева, пристегнулся и откинулся на мягкую спинку сиденья. Выбраться с парковки Менториума обычным способом было почти нереально. Слишком много машин отбывало. Поэтому водители включали антигравитант, встроенный почти в каждый автомобиль, принадлежавший аристократам. Дорогая штука, выпускаемая кланом каббалистов, но во время пробок незаменимая. Как только шофер активировал артефакт, седан окутался дрожащим синим светом и поднялся вертикально в воздух. Плавно развернулся, и полетел в трех метрах над крышами других машин, которые еще не успели покинуть парковку. Лавируя между автомобилями, мы вскоре выбрались на широкий проспект, где уже можно было опуститься, влившись в наземный транспортный поток. Я прикрыл глаза и улыбнулся. Мог ли я, закинутый в тело сироты, представить, что окажусь в мире, где стану княжеским сынком, буду учиться на чародея и летать на таких вот шикарных тачках? Ни в жизни, Даже в фантазиях я никогда не заходил так далеко. И вот нате. И это был не сон. В этом я уже нисколько не сомневался. Судьба дала мне второй шанс. И я намеревался использовать его по полной. Через некоторое время автомобиль пересек Дворцовую площадь, понесся мимо Адмиралтейства, над которым висели напичканные каббалистическими артефактами дредноуты, похожие на гигантских металлических китов, свернула возле здания сената и покатила вдоль набережной. Глядя в окно на множество судов, теснившихся на реке, я думал о том, что должен быть благодарен тому, как повернулась моя жизнь. Кем бы я стал в прежнем мире? А здесь у меня появился шанс на бессмертие. Если будет найден магистерий, конечно. На мосту впереди образовалась пробка, так что водитель снова активировал антигравы, и мы понеслись над крышами тех, кто не мог позволить себе артефакты каббалистов Добравшись до противоположного берега, машина свернула влево, приземлилась, нырнула между величественными зданиями дворцов и общественных заведений, пронеслась по тоннелю и очутилась в трех минутах езды от особняка Мартыновых. Когда мы остановились, я не стал ждать, чтобы водитель или лакей открыл дверь. Просто распахнул ее, подхватил рюкзак и выбрался из салона. «Ваше сиятельство!» — поклонился спустившийся с крыльца слуга. «Позвольте ваши вещи!» Он протянул руку, чтобы забрать портфель, но я лишь отмахнулся. Все эти цацканье, как будто я маленький, здорово раздражали. Особенно же бесило то, что два месяца слуги так и не оставили попыток навязать мне этикет. Наверное, среди них я считался странным. Ну или списывали все на несчастный случай, после которого, как они думали, я онемел. К моему удивлению, в холле меня поджидал мажордом. Безукоризненно одетый, причесанный и выбритый, он стоял напротив входной двери, заложив руки за спину. Сразу стало ясно, что Еремей не случайно тут оказался. «Черт, неужели мало того, что я отрубил полдня в менториуме?» Я жестом показал выпад. «Мол, будем драться на клинках?» Старик отрицательно покачал головой. «Надеюсь, ваш первый учебный день прошел хорошо», — проговорил он, глядя на меня. «Если вы не слишком устали, давайте пройдемся по саду». Предложение было неожиданным. Прежде мажордом никогда мне такого не говорил. Неужели хочет сказать что-то наедине? Ох уж это мое проклятое любопытство! Погубит оно меня однажды сто пудов! Опустив рюкзак на пол возле ростового зеркала, в тёмной металлической раме, я кивнул. «Пошли, мол, раз тебе так присралось пошататься среди деревьев и кустиков». «Выйдем через террасу, если не возражаете», проговорил Еремей. «Так мы попадём сразу на аллею». Мы направились через анфиладу залов, идущую вдоль западной стены особняка, и вскоре оказались на каменной террасе, с которой в окружавший здание сад вели две гранитные лестницы». Спустившись по одной из них, мы двинулись между рядами раскидистых вязов, создававших густую тень. Между ними стояли скамейки и мраморные копии античных статуй. Впрочем, не только античных. Попадались и герои империи. Между деревьями то и дело мелькали доспехи охранников. Некоторые вели на цепях здоровенных дрессированных крагов, хищников из других миров, используемых людьми в качестве сторожевых псов. Впервые я увидел такую тварь в день своего посвящения. Она спускалась навстречу нам с отцом. Ее выгуливал один из псарей дворца, вооруженный гибким электрическим стрекалом. — Я должен задать вам один важный вопрос, ваше сиятельство, — заговорил Еремей, когда мы прошли мимо статуи, облаченного в панцирь и шлем Ареса. — Надеюсь, блокнот при вас, и вы сумеете ответить. Поскольку он в это время глядел на меня сверху вниз, я кивнул и достал письменные принадлежности. «Где вы с господином Левшиным достали белую ртуть?» Мажордом сделал короткую паузу. «Это очень редкий и дорогой реагент. Его нельзя купить в магазине, да и на черном рынке он встречается нечасто. Ваш отец не обнаружил пропажи в своей лаборатории» а ваших карманных денег явно недостаточно, чтобы заплатить за белую ртуть. Поэтому не соблаговолите ли объяснить, откуда она взялась у вас с господином Левшиным в тот злополучный день?» Глава 10 «Опа! Неожиданно! Что уж тут говорить. За прошедшую пару месяцев я так и не удосужился спросить об этом у Михаила». Были дела поважнее и поинтереснее. Во всяком случае, мне так казалось. Так что вопрос и тон, каким он был задан, застали меня врасплох. Впрочем, вариантов не было. Я пожал плечами. «Не знаете», — сказал, пристально глядя на меня мажордом. Я отрицательно покачал головой. «К чему вообще такой интерес к происхождению белой ртути? Ну, приволок ее парень откуда-то, и что?» «Даже если украл?» «А стоило бы поинтересоваться, ваше сиятельство. Видите ли, ваш отец поручил мне выяснить этот момент, так что я обратился к родителям господина Левшина. С его слов, белую ртуть он приобрел в интернете. Контакты, правда, не сохранил, якобы. Но и я, и ваш отец очень сомневаемся, что подростку удалось бы купить подобный реактив в сети» так что советую спросить его, кто дал ему опасный препарат. Не знаю что еще ответить, я кивнул. «Хорошо», — сказал Еремей. Мы как раз подошли к устроенному в парке бассейну, в котором обитали здоровенные красные спруты, привезенные из какого-то подпространственного мира. Заметив нас, твари стали пытаться выбраться, присасываясь к стенкам резервуара, но его стеклянные края были так загнуты, что у них ничего не получалось. Открыв стоявший рядом металлический ящик, Еремей взял горсть сушеного мяса и бросил с прутом. Они жадно набросились на угощение, так что вода в бассейне вскипела. Мажордом взглянул на запад, где собиралась огромная темно-оранжевая туча. «Приближается шторм», — сказал он. «Скоро над городом развернутся защитные поля». «Вас ожидает отец. Позвольте, я провожу». Мы направились к дому. Буря приближалась быстро, так что на улице постепенно темнело. Когда мы вошли в особняк, в парке уже лежали красноватые сумерки. К моему удивлению, вскоре стало ясно, что мажордом ведет меня в башню. Когда он постучал, дверь почти сразу открылась. На пороге я увидел Николая, одетого в фартук и перчатки, На лбу красовались защитные очки из желтого стекла «Спасибо, Еремей!» — кивнул Алхимак. «Входи, Ярик!» Как только я оказался в лаборатории, он закрыл дверь и восстановил магические печати, так что по комнате разлилось призрачное холодное сияние. «Полагаю, ты ждал этого момента!» — сказал Николай, потирая ладони подмигнул мне и направился к столу, на котором стояли большой куб из белого и красного камня, а также плоская, вытянутая деревянная шкатулка. Первый день поступления в Менториум будущий алхимаг получает самосек, с которым ему предстоит пройти весь путь становления воина. С этими словами Николай открыл шкатулку и извлек из нее изящную полуторную рукоять с бронзовой гардой. Заказал ее для тебя месяц назад. Сказал он, показывая ее мне, но не отдавая. Вчера привезли из Златоуста. Она станет основой твоего самосека. Сейчас мы нарастим на нее клинок. О подобном оружии я слышал и даже читал в интернете. Плюс Михаил не раз упоминал о таких клинках. Если честно, все уши прожужжал. Они являлись особым классом холодного оружия, зачарованным по сути, алхимическими артефактами. Иногда их еще называли кладенцами, но это считалось не совсем верным названием, которое встречалось в народных сказках. Кладенцы всегда доставались владельцу, будучи найденными в тайниках или курганах. Самосеки же создавались алхимагами высших ступеней из костей редких иномирных животных — аспидов. Видел я их пока только на картинках — Выглядели твари, как здоровенные крылатые змеи с птичьими клювами и двумя языками. Сесть они могут только на камень, а убить их нельзя никак иначе, кроме как сжечь. Кости аспидов — одни из самых дорогих ингредиентов, что добываются алхимагами в подпространстве. Николай нажал несколько элементов на каменном кубе, и тут раскрылся с тихим щелчком. «Подойди ближе», — сказал отец, — «надень очки». Я взял их со стола и натянул на лицо, отрегулировав резинку на затылке. «Это перегонный куб», — пояснил Алхимак, аккуратно кладя рукоять будущего самосека внутрь устройства. Прежде они выглядели как большие реторты, но сейчас в ходу усовершенствованная модель. Он достал из-под стола сверток, распустил тесенки и вытащил слегка изогнутую черную кость, заостренную с одного конца. Это зуб аспида, Ярик, самая редкая и дорогая часть его тела. Николай поместил его в куб к рукояти и закрыл устройство так, что сверху осталось лишь небольшое отверстие, в которое он вставил стеклянную воронку. В самосеках самое интересное то, что они отчасти живые. Костяной мозг хранит часть сознания убитого аспида, ибо огню не подвержен. Алхимики соединяют его с белой ртутью, создавая вариант арматориума, так что самосек постепенно сливается с владельцем клинка, образуя с ним вначале симбиотическую пару, а затем единый организм. Хоронят алхимага всегда вместе с его оружием. Именно самосеки могут увеличиваться в размерах и разить твари из-под пространства, если использовать иное оружие не представляется возможным. Некоторые развиваются со временем настолько, что становятся больше своего владельца и разят даже на расстоянии. Хранятся самосеки в особом подпространственном кармане, который алхимак должен научиться открывать в течение первого года обучения, то есть на курсе черного ворона. Эта способность засчитывается как один из переводных экзаменов. Так что за созданием самосека я наблюдал с трепетом, и с самым что ни на есть живым интересом. У нас-то, понятное дело, куча божественного оружия во всех трех мирах. Сварок кует. А вот как с этим справляются люди, было очень интересно. Николай выставил на стол несколько реактивов в стеклянных сосудах, в том числе драгоценную белую ртуть. Поочередно вытаскивал притертые пробки, отмеривал нужное количество препаратов и отправлял через воронку в куб, Ртути капнул совсем немного. Затем начал добавлять металлы в виде гранул. Процесс в общей сложности занял около четверти часа. После чего Николай повернулся ко мне и протянул ладонь. Я не сразу понял, что от меня требуется. Затем сообразил и вложил в его широкую руку свою. «Переверни», — сказал алхимак. Как только моя ладонь оказалась направлена вверх, он достал из ящика стола маленький нож, и уколол меня в основание большого пальца. Дубль 2. Показалась капля крови, которую Николай ловко собрал узкой пробиркой. Провел по ранке пальцем, и она затянулась. «Последний ингредиент», — объявил алхимак. Дождавшись, пока кровь перетечет в перегонный куб, он нажал на нем несколько элементов и вытащил воронку. Отверстие закрылось, а устройство загудело, испуская медленно усиливающееся красное сияние. «Ждать придется несколько часов», — предупредил Николай. «Я пришлю за тобой, когда самосек будет готов. Полагаю, тебе захочется его испробовать». Я кивнул. «Еще бы!» — Николай улыбнулся. «Вот и славно! Теперь ступай делать уроки. Мне тут еще нужно поработать». Какими важными исследованиями он занимался в лаборатории, я не знал, но помнил, как лорд-протектор спрашивал его о них в день моего посвящения. Что-то очень нужное для империи. Какое-то оружие, которое обеспечит решительное преимущество русской армии в войне с Ичаном и противостоянии с Альянсом. Покинув лабораторию, я направился сначала в холл, где забрал рюкзак, а затем пошел к себе. Щенок встретил меня радостным повизгиванием. Напрыгивал, царапая когтями. Я поймал его и взял на руки. Он тут же принялся лизать мое лицо. Имя я ему придумал Ставр, но никто, включая пса, не знал, что оно у него имеется. За прошедшие два месяца мы с щенком выработали систему жестов, звуков и щелчков пальцами, которые он отлично понимал. Оказалось, для общения с животным речь вовсе не обязательно. Что меня несказанно радовало. «Когда вернусь домой, надо будет попробовать то же самое со сторожевыми псами Нижнего Мира». «Ну-ну, успокойся», — подумал я, опуская Ставра на пол. Он запрыгал вокруг меня, требуя еще внимания. Пришлось присесть и потрепать его хорошенько. «Все, теперь мне надо делать уроки», — мысленно произнес я и принялся доставать из рюкзака книги с тетрадями. «Задали много». К счастью, в этом мире существовал интернет, где можно было найти практически все. Спустя пару часов я встал, чтобы сделать перерыв. Ставр тут же поднял голову и завилял хвостом. Через 40 минут должен был начаться ужин, на котором предстояло присутствовать находившийся сейчас где-то с докладом Елене Мартыновой. И мне хотелось перед едой пройтись по парку, поглядеть на бушующий за силовым куполом, укрывшим город, шторм. Улыбнувшись, я махнул щенку рукой. Он тут же вскочил и подбежал. Надев на него поводок, я отправился на улицу. Небо над столицей переливалось синим, голубым и ближе к горизонту фиолетовым. Сверкали беззвучные молнии. На нескольких зданиях в городе были установлены магические сферы. В случае шторма, раскидывающий над Петербургом так называемый покров, защитное поле, не пропускавшая бурю и все, что она несла. В парке было темновато, но не настолько, чтобы нельзя было разобрать, куда идти. К тому же вдоль дорожек зажглись автоматические фонарики, делая их похожими на посадочные полосы аэродрома. Мы со Ставром гуляли около получаса, пока он не сделал все свои дела, не напрыгался по газонам и не попытался забраться в бассейн со сменогами. Тут-то бы ему, конечно, и настала хана. К счастью, я предвидел это и не спускал мелкого с поводка. Вернувшись, я передал его слуге, чтобы помыл псу лапы, а сам отправился в столовую. Отец уже был там, а мать спустилась через несколько минут. «Хотела бы расспросить тебя, как прошел первый день», — сказала она, наклонившись, чтобы поцеловать меня в макушку. «Но знаю, что ты все равно не сможешь рассказать. Не думала, что это настолько затянется». Она бросила тревожный взгляд на Николая. Тот сразу подобрался. «Не волнуйся», — сказал он. «Уверен, это временно. Ты же знаешь, что у Ярика нет никаких физиологических проблем с горлом. Чистая психосоматика». «Нужно показать его специалисту», — проговорила Елена, садясь справа от мужа. «Есть же психологи, которые занимаются подобными проблемами?» «Психиатры», — поправил ее Николай. «Да, наверное, ты права. Я подумаю, к кому лучше обратиться. Как прошел твой доклад?» «Нормально. Жаль, что долго. Я бы лучше провела это время с вами». Елена быстро и немного печально улыбнулась. «Мне ведь уже завтра возвращаться на фронт». «Как там дела?» — спросил Николай, пока слуги разливали по глубоким тарелкам суп. «Без существенных изменений». Кажется, мы с Ичаном достигли паритета. Похоже, война затянется. Если только ты не сделаешь свое открытие в ближайшее время, конечно. Не уверен, что получится. Ну, неудивительно. До тебя магистерий пытались создать сотни, если не тысячи алхимиков. Некоторые даже уверены, что его можно только найти. — А есть те, кто считает, что его вообще не существует, — сказал Николай. — Но я думаю иначе. «Ну, в противном случае ты бы этим и не занимался», — улыбнулась Елена. «Давайте есть, а то суп остынет». Они болтали о разных вещах, в том числе о перспективах моей учебы, делились историями из собственного прошлого, когда были студентами Менториума, а также обсуждали идущую сычанам войну за восточные территории. Паназиатская империя, созданная лет восемьдесят назад под эгидой бывшей страны Ниппон, Изо всех сил рвалась на запад, стараясь захватить как можно больше земель. Начала с Монголии, но этого хватило ненадолго. Микадо явно намеревался зайти гораздо дальше, но ему препятствовали вставшие на границы войска Российской империи. Осложнялось все тем, что так называемый Альянс, включавший Францию, Италию, Испанию и Атаманскую порту, мог воспользоваться этим, чтобы напасть с другой стороны. К счастью, его пока сдерживали, придерживавшиеся нейтралитета Британия и Германия. Король Георг и кайзер Вильгельм были родственниками русского царя, так что присоединяться к альянсу не спешили. Впрочем, как и поддерживать Российскую империю. Считалось, что они выжидают, чтобы решить на чью сторону встать, если начнется большая война. Англичанам и немцам не терпелось помериться силами с морскими армадами испанской королевы Изабеллы и турецкого султана Сулеймана Третьего. Так что они предпочли бы выступить на нашей стороне, чтобы утвердить свое превосходство на море. Я слушал Мартыновых внимательно и с интересом. Все, что происходило в этом мире, сильно отличалось от того, что я знал прежде. И нужно было понимать, где я живу, чтобы лучше вписаться. К тому же среди предметов Менториума числилась история, а я ее практически не знал. Пожалуй, надо полистать книги из домашней библиотеки, чтобы восполнить этот пробел. Хорошо, что Арматориум позволяет запоминать все с первого раза. После ужина мы втроем вышли в парк прогуляться. Шторм кончился, и небо над городом, лишившись защитного поля, приобрело естественный цвет. Солнце почти зашло, и над деревьями виднелся тонкий золотистый месяц. Вокруг него постепенно разгорались звезды, будто кто-то незримый украдкой бросал в небо крупицы сахара. В половине десятого Елена отправилась спать. На следующий день ей предстоял долгий и утомительный перелет. Я же пошел к себе делать оставшиеся уроки. Ближе к одиннадцати ко мне заявился Николай и поманил пальцем. «Идем!» сказал он. Твой самосек готов. Я думал, мы отправимся в лабораторию, но оказалось, что алхимак привел меня в тренировочный зал, где уже находился Еремей. Возле стены я заметил новую стойку для оружия, на которой был установлен только один клинок. Николай жестом пригласил меня подойти к нему. «Это теперь твое, Ярик», сказал он, когда я приблизился к совершенно обычному изогнутому мечу, с уже знакомой бронзовой рукоятью. «Твой самосек! Твой самый верный друг! Возьми его!» Протянув руку, я снял оружие со стойки. «Довольно легкое. Похоже, будут проблемы с балансом». «Обнажи клинок!» — кивнул Николай. Я медленно вытащил меч из ножен. По черной стали змеились переплетающиеся узоры из множества алхимических символов. Пока я любовался ими, возникло ощущение, что оружие стало тяжелее. «Хм...» «Откалибруйте баланс, ваше сиятельство», — проговорил наблюдавший за моими действиями Еремей. «Сделайте несколько разных выпадов и имитации атак». Оставив ножны на стойке, я выполнил его совет и уже через четверть минуты понял, что клинок в моей руке стал совершенно такого же веса, как мой любимый етаган. Он подстроился под меня в прямом смысле слова. Я ощущал его, как продолжение собственной руки. Это было просто поразительно. «Хорошо!» — кивнул мажордом, а затем вытянул руку, и через пару секунд в ней возник меч. «А это мой самосек! Вы его еще не видели!» Приберегал для этого момента. Я понял, что Еремей извлек оружие из так называемого «кармана», подпространственного пласта, где алхимаг может хранить нужные вещи, включая химические элементы. Ведь не всегда под рукой есть реактивы для проведения трансмутации. Вот и приходится кое-что таскать с собой. На самом деле, конечно, содержимое кармана не перемещается вместе с магом. Просто он способен получить доступ к нему из любой точки пространства. Меч в руке мажордома вдруг начал увеличиваться в размерах. Вокруг него появилось призрачное зеленое сияние. Я взглянул на свой самосек. Интересно, он тоже так может? «Ваше оружие пока не способно меняться», — сказал Еремей, будто прочитав мою мысль. «Для этого слишком рано. Оно только родилось и даже не прочувствовало вас до конца. На развитие самосека уходят годы. Именно поэтому открывать порталы алхимагов учат не раньше курса павлина, А посещать иные миры позволяется только адептам его третьей ступени. К этому времени, как правило, самосек и его владелец образуют уже прочную симбиотическую пару. Клинок в руке мажордома начал уменьшаться и приобрел первоначальные размеры. «Еремей поможет тебе более тонко откалибровать самосек», сказал Николай и двинулся к стене, где стояла деревянная скамья, на которую он и сел. Лучше всего это дело происходит во время боя. Чем сложнее схватка, тем быстрее самосек развивается. Лучшие воины выходили из настоящих смертельных поединков. Не хочу сказать, что ты должен их искать, но избегать не нужно. Кстати, именно по этой причине многие алхимаги отправились на Восточный фронт добровольно, чтобы прокачать свои клинки. Николай замолчал. И Еремей воспринял это как сигнал к началу спарринга. Приняв позицию, оцалютовал мне оружием и тут же, не теряя времени, ринулся в атаку. Глава одиннадцатая. Я сразу почувствовал, что меч в моей руке ожил. Он буквально дернулся навстречу нацеленному в мою грудь острию. Не то чтобы я сам не знал, как отразить выпад, но с самосеком это получилось быстрее. Звякнул металл, и клинок Еремея отскочил от подставленного меча. «Неплохо! Очень даже!» «Отлично!» — кивнул мажордом. «Попробуем еще разок!» Он снова напал, на этот раз не делая пауз и нанося удары один за другим. Я блокировал и отводил их, плавно перемещаясь по тренировочному залу. Пока не почувствовал, что самосек требует ответить. Ему наскучило защищаться. Он понял противника и теперь жаждал крови. Я немного расслабил руку, давая ему волю. Наш с мажордомом танец обрел новые краски. Теперь я не только отражал его атаки, но и сам нападал. Это уже был полноценный обмен ударами. Клинок в моей ладони буквально видел каждую возможность для ответа и пользовался ею. Правда, Еремей был прекрасным фехтовальщиком, и ни одна атака не достигла цели. Но и ему не удавалось меня достать. Впрочем, возможно, он бился не в полную силу. Наверняка так и было. И все же я понимал, что мой уровень владения оружием значительно повысился. «Довольно!» — вдруг объявил мажор отбив последний выпад и сделав шаг назад. Его клинок опустился. «На сегодня хватит! Торопиться незачем! Клинку нужно время!» «А вам терпение, господин!» «Проклятие!» «Мне было жаль заканчивать схватку. Я испытывал азарт. Очень хотелось надрать камердинеру задницу. Ну или хоть попытаться. Но поединок был закончен. Я ацалютовал своему противнику. Он кивнул, и меч тотчас исчез из его руки. «У вас пока нет кармана», — сказал Еремей. «И он не появится в ближайшее время». Его создание является одним из переводных экзаменов курса «Черного ворона». Подойдя к стойке, я вложил меч в ножны и вопросительно посмотрел на Николая. «Оставь его здесь, сынок», — сказал он. «Пока что самосек пригодится тебе только здесь». Я вставил клинок в деревянные пазы оружейной стойки. «А теперь пора спать», — улыбнулся Николай. «Уже поздно, а тебе завтра рано вставать». «Мама захочет увидеть тебя перед отлетом». Это меня мало волновало. Другое дело, что я сам хотел увидеть ее лишний раз. Елена отбывала на фронт сразу после рассвета. Мы стояли на крыше особняка, наблюдая за тем, как армейский вертолет поднимается в воздух, разворачивается и уносит ее вдаль. Я почти не знал эту женщину, но чувствовал ее любовь. Хоть она и была адресована не мне, Я хотел бы получить ее. И не урывками, а в полном объеме. Как сын, разумеется. Каким бы я ни был, предавать Николая, человека, давшего мне кров, не стал бы. Честь — не пустой звук. «Ничего, Ярик», — сказал вдруг Алхимак, положив руку мне на плечо. «Она скоро вернется. А когда война закончится, все мы снова будем вместе. Как в прежние времена». Хотелось бы мне в это верить. Но сводки с Восточного фронта не обещали быстрого завершения конфликта. Микадо вовсе не стремился к этому. Ему хотелось больше земель для своих быстро размножающихся подданных. Его огромная армия была готова умирать, сколько понадобится. «Идем», — сказал Николай. «Завтрак сегодня будет ранним». Не скажу, что выспался, однако кружка кофе немного взбодрила меня. Собравшись, я попрощался с отцом, который отправился куда-то по делам, и поехал в менториум. Как сыну придворного чародея, мне полагалась охрана в количестве трех здоровых мужиков. Не знаю, были они алхимагами или нет, не имел пока возможности это выяснить, но подозревал, что да. Уже второй раз мы проезжали мимо стоявшего посреди одной из многочисленных площадей большого сооружения, напоминавшего каменный шатер, только без купола. Мне захотелось узнать, что это такое. Благодаря телефону и интернету я мог узнавать большую часть вещей, не спрашивая окружающих. Это было удобно, так как избавляло от необходимости врать про амнезию. Так что я достал телефон и через пару минут нашел информацию о заинтересовавшем меня здании. Оказалось, что это так называемый Колизей, арена, названная в честь римской постройки. Только сражались там не гладиаторы, Алхимаги, желавшие быстрее прокачать свои самосеки, выходили на арену, чтобы вступить в яростную схватку. Не обходилось иногда без увечий, но смертельные исходы были редкостью. Только если аристократы желали обойти правила дуэльного кодекса, запрещавшие пользоваться для поединков чести самосеками. Подобное осуждалось, хотя и не было запрещено законом. Также время от времени боевые школы устраивали на арене показательные выступления или сражались друг с другом в очередной попытке доказать, кто лучше. Вскоре я прибыл в менториум. В холле меня поджидал Михаил. «Надо ему подружку найти, что ли? Может, тогда перестанет ходить за мной хвостом?» «Привет!» — крикнул он, едва я вошел и направился ко мне. «Как дела?» Я кивнул, мол, все хорошо. «Значит, голос пока не вернулся». Извини, больше не буду спрашивать. Сам скажешь, когда сможешь. Идем на занятия?» Первым уроком была органическая алхимия. Важный предмет — основа работы с живыми организмами и собственным телом. Без нее никакое целительство было немыслимо. Так что шли мы на занятия с большим энтузиазмом. Тем более, что преподавал ее никто иной, как сам Мэтр Зарецкий, легендарный реактор Менториума. И вел этот курс он не для всех, так что нам повезло. По крайней мере, так считали все мои одноклассники. Аудитория оказалась открыта, дверь приветливо распахнута, и студенты, минуту помявшись, решили в ожидании профессора занять свои места. Мы с Левшиным тоже сели. Мой сосед то и дело нетерпеливо поглядывал на часы и тянул через трубочку какао из бумажного стакана. Когда стрелки достигли нужных отметок, В дверь вошло большое, покрытое густой красной шерстью существо с уродливой черной мордой, обрамленной гривой длинных иголок и с суставчатым хвостом, заканчивавшимся кривым шипом. При виде монстра студенты один за другим заткнулись и застыли на местах точно статуи. Стакан с какао замер в руке левшина, вылупившегося на чудище. По аудитории быстро разлилась атмосфера первобытного ужаса, который испытывает кролик, завидев змею. Я услышал, как сглотнул рядом со мной левшин, а затем очень медленно опустил руку с напитком. «Это Монтикора!» — донесся откуда-то слева испуганный шепот. «Монтикора!» — едва слышно повторила несколько голосов. «Тихо вы!» — шикнул староста, делая страшные глаза. «Чудище!» неторопливо прошествовала от двери до преподавательского стола, пружинисто запрыгнула на него и уселась, глядя на кадетов черными, как агатовые шарики, зенками. Скорпионий хвост обвился вокруг могучих передних лап, его кончик, увенчанный шипом, слегка покачивался. — Нужно кого-нибудь позвать! — робко донеслось с задних рядов. — Позвонить куратору! — отозвался кто-то. У кого есть телефон Брюса? Староста вытащил из кармана мобильник. Телефон трясся у него в руках. И тут Монтикора начала трансформироваться. Прямо на наших глазах шерсть на ней склеивалась, темнела и превращалась в строгий темно-бордовый костюм. Иглы становились подернутыми проседью волосами, а когтистые лапы — человеческими пальцами. Эта перемена в облике чудовища вызвало сначала удивление, а затем дружный вздох облегчения. Такое большинство студентов уже видело. Я, кстати, тоже, еще в тот день, когда ездил во дворец на посвящение. Какой-то пешеход превратился из подобия ягуара в человека и сел в подошедший автобус. На улице это никого не удивило. Высшие маги настолько хорошо овладели органической алхимией своего тела, что могли перестраивать его по собственному желанию, а некоторые тогда же и дополнять, используя чужие ткани или подходящие элементы вещества, чтобы становиться больше в размерах. Закон сохранения массы никто не отменял. Но на такое решались единицы, ибо потом было не просто вернуться в исходные параметры. В общем, не прошло и минуты, как на столе уже сидела не а ректор менториума. На его губах играла едва заметная улыбка. Старик явно был доволен произведенным эффектом. Подняв левую руку, он превратил ее на несколько секунд в тонкие змеящиеся щупальца, а затем в когтистую птичью лапу. «Доброе утро, класс!» — негромко проговорил мэтр, закончив демонстрацию и возвращая конечности привычный естественный вид. Надеюсь, не нужно объяснять, чем именно мы с вами займемся на этом курсе. Помимо целительства, конечно. Марина тут же подняла руку. «Да?» — кивнул Зарецкий. «Превращениями?» — с надеждой спросила девочка. «Изучением собственного тела», — улыбнувшись, ответил профессор. «Самым, что ни на есть, тщательным образом. Вы должны знать, что меняете». Как минимум, чтобы потом вернуть все, как было. Взметнулась еще одна рука. На этот раз слово попросил полный паренек с заднего ряда. «Прошу», — сказал ректор, слезая со стола. «Еще один вопрос, и начнем первое занятие». «Мэтр, а мы научимся превращаться в птиц?» — выпалил пацан. «Или кого-нибудь еще, кто умеет летать?» «Это одна из самых сложных трансформаций» ответил Зарецкий, беря пульт от интерактивной доски. «Она требует полной перестройки тела. К тому же, чтобы летать, мало обзавестись крыльями, хвостом, перьями и нужными для этого мышцами. Необходимо еще научиться всем этим пользоваться. То же самое касается обитателей воды. Хвост, жабры, плавники. Все это нужно не только отрастить», Причем с точным знанием того, как это делается. Без двигаться, как рыба, вы просто всплывете кверху брюхом и будете покачиваться на волнах, словно кусок дерьма. Органическая алхимия — это, пожалуй, самый сложный предмет. Его изучают всю жизнь. Так что не рассчитывайте, что через неделю отрастите себе хвост или рога. Ректор улыбнулся. «Ну а теперь...» «Давайте откроем тетради и запишем сегодняшнюю тему». С этими словами он включил доску, и мы увидели первый слайд презентации. Ничего особо интересного я из лекции для себя не вынес. Явно курс был многолетним, и практикой на ступени черных воронов даже не пахло. Еще я так понял, что предмет был тесно связан с зоологией и антропологией. В него входили анатомия, физиология и даже генетика – В общем, чтобы научиться превращать свое тело во что-то другое, требовались долгие годы учебы. С целительством дело обстояло чуть проще. Для него требовалось после менториума поступить на медицинский факультет. Ну или по верхам нахвататься и латать себя как получится. Но лицензию на врачебную практику ты таким образом не получишь. А если напортачишь с целительством кого-нибудь другого, и человек от твоей помощи помрет, придется отвечать по всей строгости, как за убийство. Вторым уроком была алхимия. Вчера профессор Брюс только погонял нас по терминам, проверяя, что мы знаем и понимаем. Скорректировал несколько не совсем верно данных формулировок. Сегодня же объявил, что начнем мы с истории алхимии. «Да блин!» — шепнул сидевший со мной Михаил. «Скука! Похоже, до боевой магии еще ой, как далеко!» Видно было, что большинство кадетов разделяет его мнение. Но мне, новичку в этом мире, было интересно. Преподаватель начал рассказывать о возникновении алхимии. Сначала как лженауке, коей ее считало большинство, затем как о науке, и потом как о том, что изменило мир. «Когда мы говорим об истоках алхимии», начал профессор Брюс, включая интерактивную доску, на которой появился первый слайд презентации с видом на величественные пирамиды. Нельзя не начать с древнего Египта. Именно это царство считается ее родиной. Уже тогда ученые пытались превратить другие металлы в золото. Римский император Диоклетиан, опасаясь, что в случае удачи сложившиеся рыночные отношения рухнут, приказал сжигать все египетские папирусы, содержащие записи о подобных опытах. Разумеется, он беспокоился напрасно. В то время желание стать богаче превалировало над знаниями, так что старания египтян были больше попытками воплотить идею, нежели реальными научными изысканиями. Эстафету приняли древние греки. основа их учения стало представление о четырех стихиях – огне, воздухе, земле и воде. Именно они считались составляющими всего сущего, производными первоначальной материи. Позже Аристотель добавил пятый элемент – эфир. К сожалению, древние греки были больше философами, чем химиками, но именно они заложили основы внутренней алхимии, того, без чего магия невозможна. Идеи эллинов унаследовали арабы. Они занялись, собственно, химией, очарованные превращениями одних элементов в другие – Первые ученые полагали, что из первобытной материи произошли пять элементов, а уже из них все остальное. И это наиважнейший постулат, ибо именно он утверждает, что вещество состоит из элементов. Когда была открыта ртуть, многие приняли ее за первоначальную форму, так как она легко вступает в соединение с другими металлами. Получавшиеся при этом амальгамы резко отличались от первоначальных металлов своими свойствами. Но вскоре ртуть подвинула сера. Алхимики считали, что эти два элемента, соединяясь, порождают все металлы. Главное, подобрать нужную чистоту реагентов. Затем к этой двойке присоединился мышьяк, ибо он служил для изготовления сплавов, цветом похожих на золото и серебро. На запад алхимия пришла только в XI веке и стала связующим звеном с античной традицией, Из арабских книг новые алхимики черпали мудрость и знания, которые те позаимствовали у греков. В средние века разразилась настоящая алхимическая лихорадка. Старые золотоносные жилы были значительно выработаны, новые открывались редко. Правителям от мало до велика требовался благородный металл для чеканки монет. И они щедро спонсировали исследования алхимиков, внося тем самым свой вклад в развитие науки. Так что неудивительно, что именно аристократы стали первыми, кто обрел спустя время магические способности, с помощью своих алхимиков, разумеется. Но в средневековье до этого было еще далеко. Профессор рассказывал долго, лишь звонок остановил его. Замолк преподаватель с явной неохотой, и мне тоже было жаль, что лекция закончилась я узнал, что в конце концов труды алхимиков увенчались успехом. Случилось это в 20 веке, когда были открыты атомы. К тому времени внутренняя алхимия была уже на крайне высоком уровне, так что первым адептам потребовалось всего 12 лет, чтобы соединить ее с трансмутацией элементов и тем самым породить магию. Спустя еще 30 лет был открыт первый портал в подпространство. Началось его изучение. Но тут темпы резко упали, и все же алхимаги продолжали исследования, хотя многие отправлялись в иные миры исключительно ради артефактов. Был и побочный эффект от открытия порталов, и я уже был его свидетелем. Время от времени излучения подпространств, попавшие в этот мир через порталы, вступали в неведомые реакции, и тогда начинался шторм. необычная буря, а нечто хаотичное и страшное — несущее непредсказуемые трансформации всему живому, что попадалось на пути. Именно из-за штормов в этом мире появлялись монстры и странные животные. Также некоторые считали, что печатники появляются в результате воздействия чужеродных эманаций подпространств. В следующий раз поговорим о финансовом кризисе, возникшем, когда все начали превращать металлы в золото, предупредил напоследок профессор Брюс. Дома прочитайте первый параграф учебника и сделайте конспект последнего абзаца. Ответьте на вопросы 2, 4 и 7. Развернуто. На этом занятие окончилось, и мы отправились на первый этаж, где находился спортзал. Там нам велели переодеться и построиться, после чего повели на улицу. Оказалось, что всему курсу «Черных воронов» предстоит общее занятие по рукопашному бою. Когда мы вышли на стадион, Преподаватель встал в начало строя. Звали его Аркадий Петрович Силин. И выглядел он совсем не так, как я представлял инструктора по рукопашному бою. Невысокий, поджарый, лет 60 он был обрит наголо, а вот усы свисали почти как у китайского злодея из старых фильмов про Вин Чун. Ох, сколько мы их посмотрели в детдоме! Там валялась целая подборка дисков с этим добром. А еще советские фильмы, которые так любила Юлия Борисовна. Но они тут вообще ни при чем. Сопровождал ментора широкоплечий мускулистый парень, лет 18 с рыжими волосами, одетый в синий спортивный комбинезон. Он стоял, заложив руки за спину, неподвижный, будто статуя. «Интересно, что тут делает гомункул?» шепнул мне Михаил. Я приподнял брови в знак вопроса, мол, где? «Да вон же!» кивнул Левшин в сторону рыжего парня. «Не видишь цвет его волос, что ли? По ним мунков сразу определить можно. Потому никто и не хочет рыжим ходить. Перекрашивается. Кто бы за гомункула не приняли или не дразнили». Тут я вспомнил, что у всех искусственных людей и правда были рыжие волосы. Не знаю, было ли это их особенностью при изготовлении, или им нарочно такие делали, чтобы заметней были, Маита отец изменил вместе с лицом, придав им более темный окрас, похожий на свой собственный. Только иногда при свете солнца они отливали медью. Присутствие на стадионе гомункула вызвало у многих интерес и удивление. Несмотря на то, что биороботы встречались довольно часто, их было по сравнению с людьми очень мало. Стоили они дорого, так что позволить себе искусственного человека могли только аристократы и богачи-бизнесмены. Чаще всего гомункулы выполняли функции телохранителей. Правда, я слышал, что их используют также в армии, на флоте и тяжелых опасных производствах. Но тоже в очень ограниченных количествах. Иначе белой ртути было бы не напастись, а стоило она поистине огромных денег. «Кстати, поэтому и говорят, что у рыжих нет души», — сказал Михаил, глядя на гомункула. «От мунков пошло. Бред, конечно». «У людей-то с этим все в порядке. Но все равно обидно, если про тебя такое скажут». Тут ему пришлось умолкнуть, и Басилин звонко скомандовал. «Ученики школы Белого Тигра, шаг вперед!» Чуть меньше половины кадетов дружно вышли из строя. «Выстроиться в шеренгу напротив оставшихся!» велел профессор. Спустя четверть минуты из одной колонны образовалось две, смотрящих друг на друга. Мы с Михаилом остались где стояли. Я понятия не имел, к какой школе отношусь, но, зная, что лорд-протектор был магистром золотого карпа, решил, что отец принадлежит именно к ней, а значит, и я тоже. Поскольку Левшин ничего мне не сказал, стало ясно, что предположение оказалось правильным. «Как известно, ваши школы давно соревнуются в мастерстве», сказал силен погладив усы. «Вот и поглядим, кто лучше». «Те, кому не досталось пары из стана идейного противника, найдите партнера среди своих». Выждав немного, пока приказ будет исполнен, профессор поднял руку и застыл. «На счет три начинайте драться. Я жду от вас полной выкладки. Раз, два, три». Напротив меня был крупный парень с пшеничными волосами, собранными на затылке в хвост. Как только преподаватель закончил счет, он бросился на меня, как бык, и заработал руками и ногами. Если бы не арматориум, я был бы мгновенно повержен. Но благодаря тому, что тело мое было искусственным, организм сам отражал удары, уклонялся и проводил атаки и приемы. Пары спаррингующихся быстро распределились по стадиону, так как для схватки требовалось место, и никто не хотел сталкиваться с другими бойцами. Мы с блондином танцевали, осыпая друг друга ударами, Он был очень хорош, но я чувствовал, что могу уделать его на раз. Гомункулы создавались как машины смерти, а тот чьё тело досталось мне, был изготовлен для защиты лорда-протектора, наёмных убийцы предателей. Так что мои бойцовские способности превосходили умения противника в разы. Мне приходилось сдерживаться, чтобы не отметелить его, потому что тогда сразу стало бы ясно, что со мной что-то не так. Уверен, ни один студент моего возраста не владел рукопашной так, как гомункул. И профессор Силен точно понял бы, что я дерусь в стиле, характерном для биоробота. Не зря же один из них находился на стадионе. Скорее всего, Менториум купил его в качестве спарринг-партнера для кадетов, и после поединков преподаватель планировал продемонстрировать нам, насколько мы все плохи по сравнению с искусственным человеком. И это при том, что стиль мунков считался предсказуемым. Истинный мастер боевых искусств вполне мог справиться с биороботом. Это было не просто, но реально. Неплохо для такого мелкого пацана, проговорил блондин, пытаясь достать меня серией ударов ногами по корпусу. Где так научился? Я, естественно, промолчал. Даже если бы мог разговаривать, вступать с ним в нелепую беседу во время схватки не стал бы. Что? Воды в рот набрал? нахмурился парень продолжая наседать. Пришлось ответить ему серией быстрых ударов, так что он попятился, но тут же снова перешел в атаку. Я видел все его промахи и мог ударить множество раз, но не хотел слишком выделяться. А вот моего противника паритет явно не устраивал. Видимо, он рассчитывал быстро со мной разделаться и теперь злился, что у него это не выходит. — Эй, ты что о себе возомнил? — воскликнул он. — Я с тобой разговариваю. Думаешь, что лучше меня? В этот момент Силин объявил окончание поединков. Блондин нехотя опустил руки. Ты кто такой? спросил он резко. На его скулах играли желваки. Алло, оглох, что ли? Или онемел? Отстань от него, раздался справа голос Михаила. Он действительно не мой. Бландин повернул голову, смерил Левшина презрительным взглядом и ухмыльнулся. «Не мой, значит?» «Ясно. А ты у него кем? Сурдопереводчиком?» «Сурдопереводчик нужен для глухих», — сказал Михаил. Блондин прищурился. «Умный, да?» «Явно поумнее некоторых», — вскинулся Левшин. «Да неужели? А как тебе вот такое?» С этими словами блондин молниеносно съездил парню кулаком по физиономии. Я отреагировал быстрее, чем успел подумать, стоит ли это делать. Не потому, что мне был дорог левшин. Вот еще чего не хватало. Я его даже другом не считал. Он был прилипала и занудой. И тем не менее, это был мой зануда. В общем, я быстро врезал блондину в челюсть. Голова его резко мотнулась, и парень завалился на бок. Я сам не поверил, что вырубил его. Так и застыл со сжатым кулаком. Ко мне бросились два кадета из группы «Белого тигра». Видимо, приятели поверженного блондина. Похоже, придется драться. Но в этот момент раздался громкий окрик профессора, и парни нехотя остановились на полпути. Сирен быстро шагал к нам, дергая себя за усы. «Как это понимать?» – спросил он строго. «Вы не слышали команду «Стоп»?» «Господин ментор, этот сам полез в драку?» сказала вдруг девчушка с торчащими косичками стоявшая слева от меня я все видела преподаватель хмуро взглянул на нее затем повернулся ко мне это правда он не может ответить господин ментор проговорила ощупывая скулу михаил он не мой в любом случае вам предстоит беседа с ректором чуть помолчав сказал силен затем знаком подозвал гомункула. Указал ему на лежавшего без сознания блондина. «Отнеси в лазарет!» Тот легко поднял кадета и двинулся к выходу со стадиона. «Мой помощник вас проводит», — сказал мне Силин. «У вас будет возможность объясниться». «Я тоже пойду», — быстро проговорил Михаил. «Зачем?» — удивился профессор. «Я тоже участвовал в драке! Вот!» Левшин показал на свое покрасневшее с одной стороны лицо. «Это на меня напали!» «Ну хорошо, идите оба!» Ментор кивнул стоявшему ближе всех помощнику, и тот повел нас со стадиона. «Попали мы!» — шепнул мне Михаил, потирая физиономию. «Не надо было тебе за меня заступаться! Теперь получается, что ты этого урода публично оскорбил действием! Понимаешь?» Я отрицательно покачал головой. «Что тут понимать? Ну, схлопотал ублюдок по роже, и что?» Так ему и надо. «Ну как же!» — удивился Левшин. «Теперь этот говноед имеет право вызвать тебя на дуэль!»